Глава седьмая Грохот и скрежет металла били по ушам. Запах Гарри и плоти щекотал ноздри. А я стоял перед толпой рыцарей смерти. За их спинами скрывались личи, управляющие побоищем. Десяток костяных магов в рваных балахонах и с посохами в руках. На бегу я призвал к косу тьмы, взмахнул. Теневой серп сорвался с лезвия и устремился к рыцарям. Ударил в щиты, выбив сноп искр и разбился на части, не причинив никакого урона. Рыцарей смерти лишь немного оттолкнуло назад. Я нахмурился и потянулся к мане, активировав магию молний. С небес ударил яркий разряд и угодил прямо в центр строя. Доспехи рыцарей задымились, сталь почернела, но никто не упал замертво. «То, что мертво умереть не может», — произнес я присказку, старую, как сам мир, и выбросил вперед волну пламени. Огонь накрыл рыцарей, лизнул щиты, но не прожег. Магия ветра тоже не дала плодов. Ураганный порыв лишь пошатнул строй. Магия льда заморозила ноги, но рыцари разломали лед и без труда освободились. Зато магия земли, как всегда, сработала безотказно. Земля вздыбилась, огромные каменные столбы вырвались вверх, разметав рыцарей в разные стороны. Пока строй был нарушен, я воспользовался моментом и рванул вперед, нанося удары руками и ногами. На удивление, рукопашный бой оказался невероятно эффективным, тем более, что я использовал все доступные мне стихийные покровы и мышечные усиления. Удар в щит, и он разлетается, словно сделан из снега. Еще удар, и нагрудная пластина рыцаря смерти раскалывается вместе с некротическим ядром. Кулак, локоть, колено, удар пяткой с разворота. Каждый удар сминал рыцарей смерти, будто их били не руками и ногами, а многотонным молотом. А еще я смог по достоинству оценить доминанту поглощение урона. Я не заметил, как рыцарь смерти подкрался сзади и ударил меня по спине шипастым цепом, Было больно, даже позвонки хрустнули. Вот только повреждений я не получил. Чешуя Василиска, усиленная адаптивным доспехом, с легкостью сдержала урон. А я почувствовал, как мои мышцы налились силой. Это не было значительное усиление. Может, я стал сильнее на долю процента, но это уже было немало. В следующий момент я замер, позволив рыцарям смерти хорошенько меня отдубасить. Боец, потерявший шлем, оскалил костлявую пасть и со всего размаха обрушил на мою ключицу двуручный меч. Клац! Клинок сломался у основания. Рыцарь смерти растерянно посмотрел на артефактное оружие и бросился в рукопашную, бесполезно колотя по мне латными перчатками. Еще один нанес удар двуручным топором, а тот выбил искры из моего доспеха, и от лезвия секиры полетели куски стали в разные стороны. Видя, что рыцари смерти, мягко говоря, проигрывают, лечи тоже вступили в бой. Направили посохи в мою сторону и синхронно выстрелили фиолетовыми лучами. Лучи извивались в воздухе, словно змеи, огибая рыцарей смерти, и ударили меня прямо в грудь, и... И... меня накрыла боль. Резкая боль, словно кожу сдирают заживо. Магия некромантии выжигала плоть, оставляя глубокие ожоги, которые не могли меня убить при всем желании. Помимо этого, я поглощал 65% урона, переводя его в ману с помощью доминанты поглощения урона. И как выяснилось, эта доминанта шикарно работает в связке с энергетическим паразитом. По моим каналам струился океан маны. Казалось, что вот-вот он разорвет меня на части, но я не стал ждать, пока дойду до предела. Вместо этого сфокусировал поток маны в районе солнечного сплетения и резко выбросил его вовне. Чистый поток энергии вырвался из моей груди и синеватым импульсом ударил вперед, обугливая рыцарей смерти и испепеляя лечей. Это был столь мощный выброс, что он накрыл все в радиусе 15 метров, оставив после себя лишь искаженный воздух и оплавленную брусчатку. Импульс энергии пронесся дальше, разрушил два здания за спинами лечей. Стены рухнули, крыши обвалились, облако пыли взметнулось вверх. Смотря на это, я невольно присвистнул. Ого! Теперь я сам по себе оторва! Теперь понятно, почему Карим столь силен. Этот подлец распределяет поглощенную энергию по всему телу, усиливая себя в каждом из аспектов. Сила, ловкость, скорость реакции. С каждым полученным уроном он становится все более грозным противником. Можно сказать, что в прошлой жизни я лишь чудом сумел его одолеть. Хотя я ведь его так и не одолел, просто запечатал. Справа прогремел взрыв, и в небо взметнулся яркий луч света. Готов спорить, что это леший буянит. В таком случае не буду ему мешать. Лучше отправлюсь к стенам дворца. Как я вижу, ситуация там становится все плачевнее. Перепрыгивая через груды трупов, я рванул сквозь клубы удушающего дыма. С каждым шагом звуки боя нарастали. Грохот пушек и пулеметов, крики раненых и гортанный вопль нежити, лязг стали и постукивание костей друг о друга. Приблизившись, я увидел на вершине стены, вдоль всего периметра, священников в белоснежных одеяниях. Машинально, словно в трансе, они размахивали окуривателями, металлическими кадилами на цепях, из которых валил густой дым. Их губы шевелились без остановки, выкрикивая молитвы. Магия света вырывалась из окуривателей и устремлялась вниз, на головы мертвяков. Каждый луч, касаясь нежити, испепелял ее, оставляя лишь зловонную кучку пепла. Однако была весомая проблема. Их заклинания могли атаковать лишь одну цель за раз, а это довольно бесполезно, когда дворец атакует целые легионы нежити. Священники выглядели ужасно. Их тела были истыканы стрелами, торчавшими из плеч, боков и бедер. Вены на шеях и руках вздулись и посинели под кожей. Судя по всему, это было некротическое заражение. Кожа быстро покрывалась язвами, губы лопались, а из глаз текла кровь. Один из священников выронил окуриватель, схватился за грудь и закашлялся кровью. Он упал на колени и пополз вперед, готовый сброситься со стены прямо в толпу нежити. Но его перехватил другой священник. Он вытащил из сумки шприц с зеленоватой жидкостью, которую я тут же узнал. Регенерационная эссенция Преображенского. Святоша вогнал иглу в шею упавшему и нажал на поршень. Зараженный задрожал, выгнулся дугой, но через мгновение вены побледнели, язвы начали затягиваться, и он, пусть и с трудом, но встал в строй, продолжив читать молитвы. Видя эту картину, Можно было порадоваться и даже сплясать победную Джигу. Мертвяки не пройдут, эссенция работает и все такое. Вот только я точно знал, что этой самой эссенции раз-два я обчелся. Если я не вмешаюсь, то буквально через пару часов эссенция закончится, а нежить просто по телам перейдет через стены и сожрет всех на своем пути. Мои размышления прервал пронзительный рев. Звучал он, как скрежет металла, смешанный с воем ветра. Я задрал голову вверх и увидел костяного дракона. Огромный! Размах крыльев метров тридцать! Ребра торчали из туловища, позвоночник извивался змеей, а череп светился зеленым. Из пасти капала некротическая слизь. Однако он даже не думал атаковать защитников дворца. Он был всего-навсего бомбардировщиком. С его спины начали падать мясные шары. Раздувшиеся мертвецы, наполненные некротическими газами. Кожа натянута до прозрачности, вены проступают черной паутиной. Они срывались со спины дракона, летели вниз, прямо на дворец. Настоящие живые бомбы. Впрочем, они не совсем живые. Я видел, на что способна некротическая дымка. Если эти колобки взорвутся над дворцом, Некротическое облако накроет всех. Священники, маги, самураи, чинуши и даже император погибнут за считанные минуты и пополнят ряды туза крестов. Однако Сёгун все предусмотрел. Ну, может, не все, но что-то явно предусмотрел. На крыше дворца появились фигуры самураев в церемониальных нарядах, ярко-красных хаори. Они же кимоно с золотой вышивкой, широких хакама, Они же штаны, с мечами за поясом. Их было человек двенадцать. Выстроились полукругом и синхронно вскинули клинки вверх. Лезвия засветились золотым, выбрасывая лучи яркого света. Лучи сплелись в воздухе, закружились, начали формировать странный силуэт, который мне был знаком. Кирин. Мифическое существо из японских легенд. Тело льва, покрытое золотой чешуей, голова дракона с рогами, копыта, окруженные пламенем. Хвост, заканчивающийся языками огня. Существо света и праведности, карающее зло. Кирин материализовался полностью и зарычал. Звук оказался такой мощности, что земля дрогнула. Он резко взмыл в небо и устремился к костяному дракону. Дракон попытался уклониться, но Кирин был быстрее. Врезался в дракона массивной головой, переломив того на две части. В это же мгновение золотое пламя вырвалось из тела Кирина, накрыв собой не только костяного дракона, но и мясные шары, летящие вниз. Дракон испарился, будто его никогда и не было. А мясные шары взрывались в воздухе один за другим. На удивление, некротическое облако, появившееся после взрыва, моментально рассеялось под действием золотого пламени Кирина, так и не достигнув земли. Кирин развернулся и устремился обратно к крыше дворца, растворяясь в лучах света, которые втянулись обратно в клинки самураев. Воины опустили мечи и устало пошатнулись. Один упал на колени, другой оперся на меч, третий закашлялся кровью. Заклинание выжило из них все силы. Что тут скажешь? Весьма эффектный трюк. Вот только у туза крестов множество драконов и мясных шаров, а самураев, способных повторить этот фокус, единицы. К тому же есть проблема посерьезнее. С южной стороны послышался леденящий кровь скрежет. Я обернулся на звук и увидел, как убитые мертвяки, валяющиеся грудами у стен, начали двигаться. Нет, они не ложили, просто двигались, будто их кто-то заарканил и тянул на веревке к себе. Трупы тянулись друг к другу, превращаясь в бесформенную массу плоти, сливающейся воедино. Кости хрустели, плоть с чавканьем склеивалась, черепа вплавлялись в ребра гигантской махины. Тысячи трупов стягивались в одну точку, образуя нечто чудовищное. В Дриморе эту мерзость называли костяной голем, но столь огромного я не видывал никогда. Он рос, поднимался все выше. Десять метров высотой, потом двенадцать, пятнадцать. Тело усыпано тысячами глаз, смотрящих во все стороны. Позвонки пробили плоть и торчат острыми костяными лезвиями. Руки толщиной с вековой дуб заканчивались острыми когтями. Грудь выглядела словно щит, сотканный из ребер и черепов. Голова в виде гигантского черепа с тремя вертикальными глазами, горящими зеленым пламенем. Голем наклонился и поднял с земли дубину, также состоящую из множества тел нежити. Костяную дубину, сплетенную из позвоночников, увенчанную гигантским черепом, Распрямившись, голем нанес удар. Маги на стенах позабыли про мелкую нежить и тут же сосредоточили атаку на големе. Они выбросили в него все, что было — огненные шары, ледяные копья, молнии, ветряные серпы и многое другое. Все это обрушилось на голема одновременно. Но было слишком поздно. Чудовищная дубина, сметающая все на своем пути, врезалась в барьер, который маги создали в последнее мгновение и с легкостью разнесла его в клочья. Удар, и стена взорвалась мелким крошевом, разбрасывая во все стороны булыжники и изломанные трупы защитников дворца. Образовалась брешь порядка десяти метров шириной, в которую тут же хлынули мертвецы. Десятки тысяч зомби, скелетов, рыцарей смерти, гулей и прочие нежити неслись вперед, топча друг друга и карабкаясь через обломки. Клацали челюстями, размахивали оружием, ревели словно раненые звери. Оборона прорвана. Сёгун отправится к праотцам через три, две, одну. Сжав кулаки, я сорвался с места и помчался к бреше перемахнул через груду обломков, приземлился прямо в центре проема. Мертвецы неслись на меня неукротимой волной. Зомби с гниющими лицами, скелеты с ржавыми мечами, рыцари смерти в потемневших от пролитой крови доспехах. В этот момент я пожалел, что у меня больше нет моего молота. Отличное было оружие, сейчас бы оно очень пригодилось. Я ударил первого зомби кулаком в грудь, Грудная клетка проломилась, тело отлетело назад и сбило еще десяток мертвецов. Второй удар ногой в челюсть скелета. Череп разлетелся мелкими осколками и посек мертвяков, стоящих справа. Третий удар локтем в висок рыцаря смерти. Сломались позвонки, а он, словно пушечное ядро, улетел прочь. Позади послышались крики. Японские самураи выстроились за моей спиной и подняли винтовки, начав стрелять поверх моей головы. Пули просвистели мимо, впились в мертвецов, разрывая их на части. «Ого! Экспансивные пули!» — присвистнул я. «Нужно позаимствовать технологию их изготовления, когда отобьемся!» Кто-то из самураев заорал. «Не заденьте гайдзина! Он на нашей стороне!» Я усмехнулся и призвал косу тьмы. Взмахнув ей, я швырнул теневой серп перед собой, рассекая по меньшей мере пятьдесят мертвяков пополам. Еще взмах, и падают новые полсотни. Взмах, серп натыкается на артефактный щит рыцаря смерти и с грохотом исчезает. Не беда, к такому исходу я был готов. Резкий рывок вперед, и бью пяткой прямо в щит, разбивая его на части, а рыцаря отправляю в полет. Я работал без остановки, махал косой, посылал серпы один за другим. Они летели через брешь, рассекая нежить на куски. Тела падали, дергались в агонии, но продолжали ползти вперед, жаждя крови. На место павших мертвяков приходили новые. Справа просвистел топор, от которого я успел лишь чудом уклониться. Лезвие резануло, рассекая кожу на моем виске, а в следующее мгновение я ударил магией ветра, разбросав истлевший костяк скелета по всей округе. Личи пытались воссоздать костяного голема, но теперь святоши на стенах были готовы. Видя, что гнилая плоть тянется друг к другу, они обрушивали на нее лучи света, испепеляя все попытки создать монстров зародыша. Битва стала весьма предсказуемой и шла к своему логическому завершению, когда в проеме показались рыцари смерти. Сотня воинов выстроились стеной, подняли щиты и двинулись вперед. Артефактные доспехи светились синими рунами на плечах шеврона с флагами конфедерации. Я хищно улыбнулся, чувствуя, что сейчас станет весело, и вытер кровь, сочащуюся из виска. «Зараза!» Регенерация начинает замедляться из-за обилия полученных ран. «Я так голоден, что готов сожрать любого из этих мертвяков. Вот только перекусить мне никто не даст. Против обычной нежити я еще выстою часок-другой. Но против строя рыцарей смерти в узком проходе... Чем вообще занимается Ле...» За стеной слева взорвался луч золотого света. Ослепительный и жгучий, как солнце, луч испепелил несколько сотен покойников, и через расчищенный путь в бой влетел леший. Лицо залито кровью, грудь рассечена в нескольких местах, а в руках два кинжала, светящиеся ярко-белым. Со спины он врезался в строй рыцарей смерти и стал методично вырезать их одного за другим. Замахнулся Ударил кинжалом в сочленение брони на шее и оторвал голову. Вогнал сталь между лопаток, пробивая некротическое ядро, заставив рыцаря взорваться, разметав доспехи по всей округе. Леший крутился, как волчок. Резал, колол и смеялся, как умалишенный. Кинжалы мелькали так быстро, что я едва замечал их движение. Каждый удар — убитый рыцарь. Каждый взмах — разрушенный доспех. Артефактная сталь, напитанная некротикой, не защищала от клинков света. Они прорезали ее, словно бумагу. Я рванул ему навстречу, развеяв косу тьмы, и принялся крошить черепа голыми руками. Хруст, скрежет металла, вой гибнущей нежити. Все слилось в безумную какафонию, от которой резала уши и болела голова. Я даже не могу сказать, сколько раз меня ранили. Может, двадцать, а может, сотню. Кислотная кровь растворяла сталь. Регенерация пусть и медленно, но сращивала мою плоть. В один из моментов я даже успел призвать шоколадный батончик и закинуть его в себя вместе с упаковкой. Жевать целлофан то еще удовольствие, но регенерация требует жертв. Постепенно напор начал слабеть. Мертвецов становилось все меньше. Они больше не неслись толпой, а шли разрозненно, по одному, по двое, а вскоре все и вовсе затихло лишь на окраине токио продолжали греметь выстрелы и взрывы от заклинаний я тяжело дышал опираясь на колени леший присел на корточки убрав кинжалы в ножны мы переглянулись и устало улыбнулись справились выдохнул леший справились подтвердил я и спросил осматриваясь по сторонам а где лысый В этот момент над дворцом взметнулись флаги. Красные с золотой хризантемой — и символ Сёгуна. Загудели трубы, возвещая победу. Самураи закричали «банзай» и подняли оружие вверх. Маги обнимались, священники упали на колени, благодаря богов о том, что даровали спасение. Токио устоял. Я обернулся и заметил, что из-за спин самураев вышла процессия. Впереди шли телохранители, шестеро бойцов, одетые в черные хаори с мечами на поясах. За ними сёгун. Мужчина лет пятидесяти, высокий и худощавый, с волосами убранными в строгий узел, лицо усталое, но гордое. Одет в церемониальное кимоно, белое с красными журавлями, перевязанными широким поясом. В руках он сжимал веер. Процессия остановилась передо мной, После чего сёгун сделал глубокий церемониальный поклон, настолько низкий, что спина согнулась параллельно земле. Выпрямившись, он посмотрел мне в глаза. Так вот какой вы, великий кошевар!